Глава 4. Как сказал Олег, основной наплыв вещей древних пойдет осенью, когда все вернутся с раскопок, рассортируют добычу и решат, что куда пойдет. Возможно, поэтому процеживание зарубежных сайтов принесло очень небольшой улов. Модули магии воздуха третьего уровня и магии льда пятого. Лед был на очень далекую перспективу потому что третьего и четвертого у меня пока не было, а вот воздух можно будет изучить сразу, когда приедет. Если не будет возможности впитать что-то приоритетнее, время идет, я качаюсь». ДРД третьего уровня удалось получить за день до начала занятий. Целый день на отработку нужных навыков — это же праздник какой-то. Куш достался солидный. Защита от прослушки, выявление ядов, бесшумное передвижение, работа с алхимической взрывчаткой — Легкое ментальное внушение, прыжок, использование минеральных ядов, распознавание иллюзий, выявление подделки бумаг, личина на другого, обнаружение магических ловушек, поиск тайников, незакрытых магии, расширенная карта. Последняя вообще оказалась очень кстати. Использовав ее, я обнаружил, что сегодня в облюбованном мной травмпункте опять дежурит огоньков. Олег, перед поездкой на полигон заедем покачать целительство? «Ты не зачистил?» — обеспокоился он. «Занятия начнутся, еще неизвестно, когда удастся выбраться в очередной раз. А тут нужный человек дежурит. Я недолго, максимум час. Тебе все равно завозить в гильдию документы от Академии». О том, как я решил маскировать вмешательство, я Олегу рассказал и даже получил его одобрение. Когда внимание направлено на другого, в нашей ситуации самый правильный выход. Но родственник настаивал на том, чтобы ездить туда пореже и заниматься поменьше. «Это не займет. Ты сомневаешься в способностях Лихолетова задержать тебя наподольше?» Олег поморщился. «В способностях Лихолетова никто из нас не сомневался. В хранилище гильдии без главы он и попасть нам еще ни разу не удавалось. Причем попадание происходило в часть, выбранную Лихолетовым, и это ни разу не были коллекции монет». Вообще, эта лихолетовская заинтересованность во мне была сроду маньяческой. Он постоянно пытался мне всучить какие-нибудь артефакты, зачастую одни и те же, в надежде, что я смогу их пробудить. И хотя я лихолетово больше не радовал новыми работающими артефактами, надежда он не терял, как и энтузиазма при моем появлении. «Если меня будет задерживать лихолетов, то я и на два часа запросто задержусь». «Тогда я позвоню, когда закончу», — предложил я. Палевно все же в одном месте постоянно. Завел Олег разговор уже не в первый раз. А что делать? Тут хотя бы Огоньков на себя удар принимает. Пожал я плечами. Качать как-то нужно. На втором уровне целительства я могу у других только поверхностные повреждения залечивать и регенерацию стимулировать. Третий будет, имеет смысл наведаться в больнице, а пока только так. Вмешательство получается слишком заметным. Даже если я одного-двух буду править поэтому распыляться по нескольким травмпунктам смысла нет. Тут хотя бы есть подставной герой-целитель. И место тут очень удобное. Машина внимания не привлечет, потому что много куда можно наведаться по соседству. В ту же гильдию. Олег недавно составил относительно полную схему по живетевым. впечатлился и начал требовать, чтобы хотя бы до третьего уровня целительства я сидел под плинтусом. Типа «дальше мы просто сможем удрать», Нас не будет сдерживать необходимости тираться около Владика. Объяснить, что, сидя под плинтусом, целительство я буду прокачивать до конца жизни, оказалось очень сложно. Я, конечно, был согласен, что метод прокачки по травмпунктам привлекает нежелательное внимание, но пока оно привлекается к другим, мы можем не переживать. «Все равно нужно как-то осторожнее. Причувствую у меня нехорошее. Я и так очень осторожно все делаю. Еще осторожней». Это только тебя поливать кипятком или резать, чтобы потом восстанавливать. Тогда точно никто посторонний ничего не заметит, если делать это дома». Олег поежился. Идея его ни с какой стороны не привлекла. В травм пунктах хотя бы уже порезанные, обожженные доставляются. А тут нужно работать наглядным пособием. Увы, исцеление собственных травм теперь прибавляло очень мало. «Может, до каникул больше возможностей не будет?» «Добил я его». Олег махнул рукой и потащил сумку со спортивной формой и оружием к машине. Время на полигоне мы забронировали еще с утра. Оставалось только подъехать вовремя. Но мы выехали настолько заранее, что точно не опоздаем. Олег поставил машину у гильдии. Я отключил телефон и рванул дворами, по дороге косту и ускорение, невидимость и бесшумное передвижение. Огоньков, как и показывала карта, сидел на месте. Вид у него был еще более зашуганный, чем в прошлый раз. «Поди, другие целители на него наезжают, и ему и ответить нечего», показал себя уже бессребренником. Перестал смотреть на него сразу же, потому что появился первый пациент с гипсом. Отправил на него обезболивание и целительскую волну. После этого что-то пошло не так. «Есть контакт!» — заорал неприметный мужичок, сидевший рядом с Огоньковым. В его руках был артефакт, который указывал точнёшенько на меня. Самое паршивое, что после его вопля все двери в приемном покое заблокировались, а до этого выплюнули целую группу захвата. Человек двадцать. «Вот и узнаем, кто здесь развлекается», — радостно сказал мужик с артефактом. «Никому не позволено нарушать правила, понял? Снимешь невидимость сам, просто отведем к начальству». А вот если заставишь за собой побегать, еще и отпинаем. Перспектива была так себе. Светиться перед начальством, которое конкретно относилось к живетивам, мне было попросту опасно. Группа захвата, расставив руки, начала движение в мою сторону. Тормозить было нельзя. Я скастовал уничтожение следов ауры, затем прыжок и пучку, и повис на стене почти у потолка. Писец. Полный. Такое было хорошее место, и так нехорошо все закончилось. «Я ж говорю!» — забубнил Огоньков. «Заткнись!» — почти ласково сказал мужик с артефактом. Группа захвата подо мной смыкалась. У одного в руках был артефакт, которым он водил по сторонам, к счастью, не поднимая к потолку. Повезло, что потолок был высоким, а мне недавно разблокировали два дополнительных круга. Могу висеть хоть до завтрашнего утра, качать ДРД. «Все плюс!» Остальное было сплошным минусом. Выйти, не выдав себя, было невозможно. «Посторонние ауры не нахожу», — наконец сказал мужик из группы захвата. «Может, артефакт сработал?» «Какой еще артефакт?» «Одноразовый. Здесь грязи хватает под лавками. Вроде мы должны регулярно, а поди что? Не отличить грязи с улицы от грязи с рассыпавшегося артефакта». «Я точно тебе говорю, человек сработал», — запальчиво сказал тот, что сидел с Огоньковым. Похоже, из целителей. Не в мантии, но вид у него был такой, что сразу наводил мысли на этот род деятельности. «И где он?» «Мой артефакт никого не показывает, но ты-то у нас точнее определяешь». И ведь даже не насторожило, что никого не показывает. «Ладно, группа захвата могла быть в исключениях на такой случай». Но ведь и врач с медсестрой, которые остались в закрывшемся помещении, у него тоже не отображались. И пациенты, в том числе тот, кого я так неудачно попытался исцелить. То есть исцелил-то удачно, но вот последствия не порадовали. В любом случае, артефакт не показал никого, а дружинники даже усом не дернули. Были бы они моими дружинниками, уже на штраф бы наработали, но поскольку не мои, пусть ступят». Тем более, подо мной еще и личный конфликт намечается между силовым и управляющим отделами. «Не может быть такого артефакта, дубина! Как ты это представляешь? Хрен знает, за какие деньги делать, чтобы подставить этого придурка! Человек здесь был, точно тебе говорю. Ты просто его профукал, как ты обычно делаешь. Он успел выскочить, потому что ты и твои подчиненные — криворукие медлительные идиоты». Второй мужик аккуратно выключил артефакт и передал дружиннику, стоящему рядом. Потом пошел на первого, засучивая рукава. «Повтори, что-то там вякнул, ублюдок!» «Господа!» — попытался успокоить дружинника врач. «Не могли бы вы в другом месте выяснять отношения?» «А зачем? Все равно этого сюда нести придется. Гипс наложить, зеленкой обмазать, а так время сэкономим. Стой, сволочь!» но первый решил не пользоваться удобствами травмпункта и рванул к ближайшей двери, которую не только захлопнул, но, судя по звукам, еще и чем-то подпер и задвинул засов. «Только не разнесите помещение!» взвизгнула медсестра, почему-то боясь больше за травмпункт, чем за себя. Хотя на ее месте я бы этого мужика точно испугался. Рожа перекошена, глаза красные, мышцы бугрятся, изо рта слюна летит. Дверь оказалась крепкой, похоже металлической, Мужик пару раз стукнул по ней кулаком, сделал вмятину, на этом успокоился и подул на покрасневший кулак, который и подсунул Огонькову. «Поработай!» — небрежно бросил. Хотя я находился в подвешенном состоянии, все равно рискнул отправить целительскую волну одновременно с началом работы Огонькова. Обезболивание я тоже добавил. «Хороший мужик, тупой, меня не нашел, так чего бы ему и не помочь?» «Но вы подтвердите, что это не я?» — заискивающе спросил Огоньков. «Что меня подставили?» «Умничать не надо было перед репортершками. Во всех непонятных ситуациях молчи и сообщай выше!» Он ткнул пальцем вверх и сам поднял голову к потолку, но меня так и не заметил, даже не задержался взглядом. Я все равно почувствовал себя не в своей тарелке и обновил липучку, чтобы не свалиться, если вдруг действие заклинания закончится. «Проверял-то я его впервые!» И сразу в боевых условиях. Заклинание грохот снимет, но если я упаду на кого-то из дружинников, то тихо уйти уже не получится. Хотя бы оглушение засветить придется. Да понял уже, не дурак. Совсем паник огоньков. Но хотелось престиж нашего дела поднять. Не свисти. Престиж дела хотел поднять, как же. Мою версию подтвердишь с артефактом, а не этого придурка. Проникновение лазутчика... Передразнил он ушедшего и сплюнул. «Какой тупой целитель будет так поступать?» «Видел, как артефакт рассыпался!» — с готовностью сообщил Огоньков. «С короткой вспышкой. Вон та кучка!» В кучках копаться никто не стал, поверили целителю на слово. «Зачем вообще это было устраивать?» — проворчал врач. «Всем же хорошо!» «Кому хорошо?» — повернулся к нему главный. «Разве что тебе!» «Урон престижа целительской профессии, потому что теперь каждый посчитает возможным подкатить с бесплатной услугой. И это я еще молчу про недополученные деньги». «Вряд ли кто из получивших целительскую помощь бесплатно стал бы платить», скептически возразил доктор. «Стал бы или нет, мы не знаем. Но исключить не можем. Целительские услуги были, есть и будут дорогими. Демпингу тут не место. Не согласны?» Вообще целитель от вас уберем. А ты, Огоньков, дебил. Хорошо хоть догадался, когда жареным запахло артефакт прикупить. Мол, не при делах. Так я и не при делах. Чуть не плача оправдывался целитель. Не при делах. А кто жаловался, что практики не хватает? Я думал, меня в лечебницу возьмут. Здесь вообще штаны зря просиживаю. Еще один выкрутас. Жестко сказал главный. Я в докладе конкретно укажу, чей был артефакт. «Не было никакого артефакта», — огрызнулся Огоньков. Сам же ручкой тыкал. «Я хотел показать, что на вашей стороне». «Так и мы на твоей». «Не будешь лишнего нести, и мы не будем». «Но чтобы самодеятельностью завязал. В этот раз прикроем, но больше ни-ни. Не -не, понял?» Огоньков сообразил, что, чтобы бы он ни высказал сейчас, все будет использовано против него, поэтому вздохнул и обреченно подтвердил. «Понял». Главный кивнул и скомандовал своим на выход, а Огоньков застыл, тупо глядя в стену. Причем сидел он настолько неподвижно, что, если бы не выражение лица, я бы решил, что медитирует. Но нет, он на такое способен не был и просто страдал. Двери разблокировали, и пациенты, даже те, кому не оказали помощи, рванули на улицу. А кому охота попасть под очередные разборки? Я тоже начал аккуратно спускаться, стараясь двигаться осторожно, чтобы не отходила от стен краска. «Видь, сильно влетела?» Участливо спросила медсестричка и подсунула огоньковую чашку с чаем. «Не то слово», — вздохнул он. «Но еще не закончилось ничего. Может, вообще сошлют куда?» Он шмыгнул носом, жалея себя. «Козлы, ваше начальство», — сказала медсестра. «Разве ты что плохое делал? Ты людям помогал». «Да не я это был!» — совсем вяло запротестовал Огоньков. «Конечно. Мы все подтвердим, что ты ничего не делал». Она погладила его по голове и спросила, «Конфетку дать?» Огоньков уткнулся лицом в сложенные руки и зарыдал. «Да. Кажется, я сломал кому-то, если не жизнь, так карьеру. Или он сам себе сломал». Не присваивал бы чужие заслуги, ничего бы этого не было, но на меня могли выйти куда раньше, а без третьего модуля ДРД я бы смог проколоться. Короче говоря, Огоньков, спасибо тебе большое и человеческое, но, кажется, твоя полезность себя исчерпала. И как в таких условиях качать целительство? Это я и спросил первым делом у симбионта, когда покинул травмпункт и убедился, что за мной никто не увязался. Попетлять я все равно решил на всякий случай. «Поверхностное сканирование делай всех, кого встретишь», — предложил писец. «Обезболивание на страдающих отправляет целительскую волну на всех, кто в гипсе. И не забывай про алхимию, она тоже дает прибавку, когда делаешь целительские зелья». «Опять все затягивается». «А что делать?» — участливо сказал писец. «Все равно, похоже, в первую очередь тебе нужно качать ДРД. Полностью прокачанная ДРД — это решение половины проблем. Ее можно качать незаметно, на полигоне и изнанке». Я вышел из невидимости, позвонил Олегу и побрел к машине. Сегодня я прошелся прямо-таки по грани. Узнай же Ветева о моих умениях, и о моей незаметности можно забыть. Если в то, что алхимик мне продал свою базу, она еще может поверить, то в то же самое Отцелителя нет. Значит, нужно эффективнее использовать те ресурсы, которые позволяют развиваться, не засвечиваясь. Например, изнанку. Кстати, давно хотел спросить, «Можно ли переходить из одного уровня изнанки на другой, не выходя на поверхность?» «Можно, но не тебе. Во-первых, можно перейти только на близлежащие уровни, например, с третьего на второй и четвертый. Во-вторых, там гибридное заклинание, принципы построения которого даются при изучении магического конструирования. То есть, теоретически, я его могу вывести сам?» «Теоретически, да». Но чтобы перейти на тот же четвертый уровень изнанки, с третьего, тебе нужно уметь делать проколы на четвертый уровень. То есть это как бы складываются действия с выходом наружу, а потом он убирается? Немного сложнее, потому что проколы в соседние уровни изнанки не бывают рядом. Но принцип примерно ты ухватил. Ага, понятно. И вот еще что. В твое время по изнанке передвигались только пешком или были варианты? Вопрос был интересным, потому что никакие двигатели, сконструированные снаружи, не работали на изнанке. Следовательно, прокатиться с ветерком на бронированном внедорожнике не вышло бы, даже если бы его каким-то чудом пропихнули в прокол. Например, по частям. «Были. При полностью прокаченной магии жизни можно использовать любую изнаночную тварь в качестве ездовой. Сурово. С неразблокированной силой мне не светят высокие уровни, ведь так...» Смотря чего? ДРД, кожевничество и медитацию, ты можешь взять полностью. Но это не поможет ускорить передвижение по изнанке. Кроме магии жизни, еще варианты были. На пятом уровне артефакторики появляется возможность собрать полноценный транспорт. Но там, опять же, либо собирать изнанке, либо иметь прокачанную до третьего уровня магию пространства и создать пространственный карман, вмещающий артефактный транспорт. «Что магия пространства, что артефакторика на высоких уровнях требует куда больше силы, чем та, которую у тебя есть доступ». Безжалостно опустил меня на землю песец. «Куда ни кинь, все упирается в блок». «Теоретические блоки ты сможешь ставить на четвертом уровне. То есть отрываешь пиявку, занимаешься тем, что тебе нужно, потом опять ставишь. Единственная сложность – ставить ее нужно в присутствии твоего кузена» но и в точности запомнить структуру, чтобы скопировать. Тут я тебе помогу. Вопрос, смогу ли я взять четвертый уровень целительства с той силой, что мне доступно, остался открытым. Снять-то я смогу на третьем, но вот что делать дальше».